Глава 2. Белый, вернее, палевого цвета высокий забор, действительно маячил в самом конце улицы. Он был сделан из какого-то материала, напоминающего известняк, или, может, отделан был таким материалом. Заборы и дома такого цвета Ольга видела в Иерусалиме. Там было запрещено строить из чего-либо, кроме похожего на известняк, иерусалимского камня. Увидеть такой забор — Здесь в подмосковье было немного странно, тем более вокруг дома деревенского ветеринара. Но Ольге уже некогда было обращать внимание на странности. Агнесса орала на багажнике, как резанная. Она спрыгнула с велосипеда и нажала на кнопку звонка у ворот. За забором долго не было слышно ни звука, потом захрустел под шагами Гравий. Тут Агнесса прекратила орать и застонала. Это так перепугало Ольгу, что когда открылась калитка, Она даже поздороваться забыла. — Помогите, пожалуйста, — воскликнула она. — Может, тоже захохочет, что я кошку привезла, — мелькнула у нее в голове. — Он же здесь, наверное, одних коров лечит или кого там, коз, полезных, в общем, животных. — С кошкой что-то, — услышала она. — Ну, проходите, завозите велосипед. Ольга постепенно завезла велосипед в калитку. — Понимаете, она рожает, — стала объяснять она. — Вернее, она родила, но котенок мертвый. А она все кричит и кричит. Может, она из-за котенка переживает. «Не говорите глупостей», — сказал ветеринар. Под на торопливое объяснение они дошли от калитки до дома. «Подождите! Пройдите в дом!» «Да я и здесь могу подождать», — пробормотала Ольга. «Или это долго?» «Сейчас посмотрю». Он попробовал снять с багажника переноску, но это ему не удалось. Ольга слишком крепко примотала ее шпагатом. Тогда он открыл переноску и вытащил Агнесу на свет Божий. Сделал он это очень ловко, кошка почему-то сразу перестала мяукать и стонать. «А она не умерла?» — с опаской спросила Ольга. «Нет». Забрав Агнесу, ветеринар ушел в дом. Ольга успела увидеть только его спину. Он был в кожаной куртке, наподобие мотоциклетной, и плечи поэтому казались широкими. Дождь прекратился. Она села на ступеньки крыльца и огляделась. Двор был чистый и совершенно пустой. Ни качелей, ни столика, ни площадки для барбекю, ни какой-нибудь детской горки. На деревенский двор он, впрочем, тоже не походил. Никаких хозяйственных построек не было. Вообще ничего здесь не было. Сплошь росла стриженная трава, и стояли на пустом газоне редкие невысокие деревья. Ветеринар вернулся через 10 минут. «Можете забирать», — сказал он. «Уже?» «А что с ней? Она хоть...» — с опаской спросила Ольга. «Вполне живая. У нее еще один плод». «Живой?» — обрадовалась Ольга. Не то чтобы она сильно дожидалась огнесиных плодов, но мертвый котенок — это было как-то горестно. «Нет», — ответил ветеринар. «Я ей сделал укол, и часа через два она его родит». «Как через два часа?» — ахнула Ольга. «Я думала, вы его, ну, как-нибудь вынули». В этом нет необходимости, она родит сама, но котенок будет мертвый. «Скажите», — жалобно попросила Ольга, — «а нельзя мне подождать, чтобы она здесь родила у вас? А то я, знаете, боюсь, вдруг опять что-нибудь не так пойдет. Я же не сумею ей помочь». По его лицу было видно, что он собирается ей отказать, но, наверное, вид у нее был такой жалкий, а голос такой жалобный, что ветеринар заколебался. «Ладно», — сказал он тогда пройдите все-таки в дом». Ольга поднялась вслед за ним на крыльцо. Внутри дом еще меньше напоминал деревенское жилище, чем снаружи. Точно так же, как и двор, он вообще ничего не напоминал. Какое-то стерильное помещение, по которому невозможно определить ни характер его хозяев, ни интересы их, ни даже с уверенностью сказать, что они вообще здесь живут. Такое ощущение, как в этом доме, наверное, создалось бы у Ольги, если бы она окунулась в дистиллированную воду. Но это были, конечно, дурацкие мысли. «А где Агнесса?» — спросила она. «Если вы не хотите ее забирать...» «Я хочу, что вы!» — воскликнула Ольга. «Только потом, когда она... Когда все закончится, ладно?» «Если потом, то посидите здесь». Он указал на широкий проем в стене, за которым виднелась большая, почти без мебели комната. «Телевизор посмотрите». «Спасибо!» — кивнула она. «Этот человек был такой же, как его дом и двор», совершенно никакой. Среднего роста, средних лет, с серыми глазами, коротко остриженный. Куртку он снял, и в клетчатой рубашке его плечи не казались широкими. Необыкновенные плечи. Все необыкновенное. Ольга сняла грязные кроссовки и прошла в комнату. Только сейчас она заметила, что после езды на велосипеде по мокрым дорогам джинсы у нее тоже по колено в грязи. Ей неловко было садиться в чистое кресло и она остановилась посередине комнаты. Единственное, что привлекало здесь внимание, были книги. Полки занимали всю стену. Ольга подошла к ним, пробежала взглядом по корешкам. По составу библиотеки было понятно, что собиралась она не поколениями предков. Книги были изданы в основном в последние лет десять и, кажется, соответствовали не какому-то определенному направлению и мысли, а разномоментно, вспыхивающим интересом их владельца. Было немало книг из тех, которые называют серьезными, притом не по расхожей эзотерике. Правда, эти томики стояли в перемешку с детективами, да еще самыми непритязательными в мягких обложках с орнаментами из пистолетов и кинжалов. Это могло свидетельствовать о незамысловатости интересов, но могло и о привычке к чтению которая требует постоянной подпитки и поэтому время от времени обращается просто к тому, что под руку попадется. «Что это я сама как детектив рассуждаю?» — подумала Ольга. «Какое мне дело? Что он читает и почему? Вы чай будете или кофе?» — услышала она. Ольга обернулась. Хозяин стоял в дверном проеме. В кухне шумел, закипая электрический чайник. «Спасибо», — сказала она, — «не беспокойтесь». «Какое же беспокойство?» — он пожал плечами. Чай в пакетиках, кофе растворимый. Сахара, к сожалению, нет. Тогда чай. Не очень-то он озабочен хозяйством, подумала Ольга. Как здоровье Татьяны Дмитриевны, спросил он, возвращаясь в комнату с чайником и с металлическим подносом, на котором стояли две чашки и коробка с чайными пакетиками. Вы ведь ее дочь? А как вы догадались, удивилась Ольга. По кошке. Ну, конечно, наконец, сообразила она. Мама же к вам Агнесу привозила с хламидиозом. Теперь вот роды какие-то болезненные. В самом деле не кошка, а мимоза какая-то. Мимозы не рожают, — он усмехнулся. — Меня Ольгой зовут, — сказала она. — Герман. — Я думала, вы местный ветеринар, — сказала Ольга. А оказалось, кто я? Во всяком случае, на деревенского ветеринара вы не похожи. И на кого же я похож? В его голосе послышалось что-то вроде интереса, впрочем, не чрезмерного честно говоря, ни на кого. Я подумала было, что у вас здесь дача, но тоже не похоже. Вы прямо детектив». «Извините», — смутилась Ольга. «Я, собственно, не слишком-то об этом думала. Извините». «За что же извините?» «За праздное любопытство. Я сама его не люблю. То есть не люблю, когда оно на меня направлено». «Странно, любить или не любить чужое любопытство». Он снова коротко усмехнулся. По-моему, просто не стоит обращать внимание на отношения посторонних людей. Вот и все. Неважно, что они к вам испытывают, любопытство или равнодушие. Вы, наверное, животных больше любите, чем людей, догадалась Ольга. Почему вы так решили, удивился он. Но вы же ветеринар. А каких это людей, по-вашему, мне следует любить? Человечество довольно разнообразно, да и животный мир тоже. Ольга поняла, что сказала глупость, даже пошлость. В присутствии этого немногословного человека глупость и пошлость каким-то непонятным образом становились очевидны сразу. Его взгляд словно бы высвечивал их, вернее, просвечивал как рентген. Я сказала глупость, честно призналась она. Знаете, я, пожалуй, заберу Агнесу прямо сейчас. Ну, родит же она, наверное, и без специалиста. Все-таки она кошка, должна же природа ее беречь. Ничего чрезмерно глупого. «Я от вас пока не слышал», — сказал он. «И что это я вас ни с того ни с сего взялся поучать?» «Я к этому совершенно не склонен, честное слово. Пейте лучше чай. Все равно вашей кошке я уже капельницу поставил. Вы же сказали, что подождете. Так что теперь и придется вам ждать, пока капельница закончится. Кстати, природа ничего кошке не должна. Ну, в общем-то, она здорова, не беспокойтесь. Только лучше ее стерилизовать». Вряд ли у нее будут в дальнейшем живые котята. Вы так говорите, как будто она свинья, и я добиваюсь от нее приплода, пожалуй, плечами Ольга. Не будет, но ну и не надо. Просто вы предположили, что кошка якобы переживает из-за рождения мертвого котенка. Вот я и подумал, что вам присущ дамский антропоморфизм и что вы теперь займетесь лечением кошки от бесплодия. Деревенский ветеринар? Вскользь упоминающий об антропоморфизме, выглядел так же экзотически, как деревенский страус. Правда, он ведь ничего о себе и не сказал, кроме имени. Работает ли он в деревне, живет ли на даче, неизвестно. «Я привезла к вам кошку, потому что ей было плохо, и мне было ее жалко, — сердито сказала Ольга. — Причем здесь антропоморфизм, да еще дамский». И тут этот странный ветеринар улыбнулся уже не коротко и сухо, а совсем по-человечески. — Не сердитесь, — попросил он. — Я совсем не хочу вас обидеть, но почему-то все время говорю вам гадости. Это из-за отвратительного настроения. У меня было отвратительное настроение, когда я сюда приехал, и тут вы появились, извините. — Ничего. Улыбка у него была такая, что Ольга тоже улыбнулась. У меня тоже было отвратительное настроение, когда я к вам приехала. «Из-за Агнесы и вообще. Хорошо, что я вас застала. Вы меня случайно застали. Я здесь бываю в месяц раз, а то и реже. Но ведь мама, мне кажется, Агнесу к вам часто привозила», — удивилась Ольга. «Раза три. Как ни странно, каждый раз я случайно оказывался здесь, и она меня заставала. Вот как вы сегодня». «А я подумала, что вы здесь живете», — сказала Ольга. «Не потому, что я детектив, а просто по книгам», — поспешно объяснила она. «Здесь у вас много книг». Да вот, начал их сюда перевозить, а потом как-то не сложилось, ну и решил, пусть уж здесь остаются, не все ли равно. Уточнять, что означает эта странная фраза, Ольге показалось неудобным, хотя это было ей почему-то интересно. Он вообще показался ей интересным. За сорок с лишним лет своей жизни она научилась чувствовать в людях содержательность. Насколько этому вообще можно научиться? «Так как здоровье вашей мамы?» Спросил он таким тоном, каким говорят, чтобы переменить тему. «Спасибо», — кивнула Ольга, — согласно возрасту. «Может, даже получше, чем бывает в ее возрасте. Она сейчас во Франции у сестры. Мне показалось, что ей лет семьдесят, и что для своего возраста она выглядит неплохо. Ей восемьдесят два. В таком случае она выглядит просто безупречно. Пойду посмотрю, как там у вашей Агнесы дела». Он ушел, и это было как-то жалко. «Скучно мне без него, что ли?» — Ольга удивилась. «Ведь они не разговаривали ни о чем особенно интересном. Так, о том, о сём. Это, наверное, от того, что...» «Я совсем за лето без людей одичала», — решила она. Он вернулся только через пятнадцать минут. Все время, пока его не было, Ольга смотрела на большие настенные часы. «Ну вот и все», — сказал он. «Роды у вашей Агнесы благополучно закончились, и она спит». «Спасибо, Герман», — сказала Ольга, вставая. «Скажите, пожалуйста, я...» «Нисколько вы мне не должны. Я здесь не практикую. Сказал же, что вы меня случайно застали». «А где вы практикуете?» «Вот адрес». Он протянул ей визитную карточку. «Можете привозить свою мемозу. она «Она вообще-то с мамой живет», — сказала Ольга. «Здесь рядом, в Тавельцеве». «Вы сейчас туда?» — спросил он. «Да». «На велосипеде?» «Ну да», — кивнула она. «Уже темно». Тут только Ольга заметила, что за окном и правда сгустилась тьма. Дождь снова стучал по оконной раме. Одинокая дорога среди полей представилась ей, и она даже испугалась немного. Да, сказала она. Я еще не успела к этому привыкнуть. К чему? Что уже почти осень. Надо возвращаться в Москву. Очень не хочется. Вы так любите деревенскую жизнь? Да нет. Хотя с возрастом я ее все-таки полюбила. Это в молодости она была мне безразлична. Но дело не столько в любви к деревенской жизни, сколько... Знаете что, довольно бесцеремонно перебил он. Давайте я вас провожу. Отвез бы, но я без машины. А мотоцикл сейчас кошке вряд ли понравится. Ну как же вы нас собираетесь провожать, удивилась Ольга. Да пройдусь вместе с вами до Тавельцева, а велосипед в поводу поведем. «Вы же беспокоитесь, что кошку на ухабах растрясет, правда?» Он смешно сказал про велосипед в поводу, как про коня. Ольга улыбнулась. «Правда», — кивнула она, — «беспокоюсь. Это тоже антропоморфизм?» «Нет, это правильно. Проселок в самом деле ухабистый, но до Тавельцева ведь недалеко. Дойдем».